Глава пятая, в которой разрабатывается план мести. Но прежде чем мы всё обсудили, мне пришлось выяснять отношения с братом и Кайлом, которые краулили меня. Я опущу все угрозы надрать мою задницу, которая и так с утра уже подверглась насильственному воздействию. Воспоминание об этом подкинуло дровишек, костёр моей начинающей закипать злости. Обвинение в отсутствии у меня ума Совести и чувства самосохранения тоже пропущу. Тем более, кому-то уходит в гости время от времени только чувство самосохранения. прилетела от брата мне нехило. Я просто стояла и молчала, ожидая, когда он выпустит пар. «Всё сказал?» — поинтересовалась я. Только начал. «Тогда я пойду, посплю. Когда закончишь, разбудишь». Демонстративно зевнула я. «Досифея!» Когда брат называл меня полным именем, это значило, что он серьёзно злится. «Ты хоть представляешь, что мы пережили за эту ночь?» «А кто виноват?» Я захлопала глазами. «Да, давай обвини ещё меня в том, что ты пропала». «А кто обещал быть со мной рядом?» Возмутилась я, посмотрев на обоих. Кайло виновато отвёл взгляд. «Кто обещал, что Кантера там не будет? И кто оставил меня одну в тот момент, когда он появился?» «Кантер там был?» побледнел Васим, и тут же взъявился. «Он посмел подойти к тебе. Я убью его, закопаю, развею пепел. Ни один некромант его не поднимет». Про себя я подумала, что у меня теперь новый объект для ненависти, которого я уже ненавижу с таким же пылом, как Васим Кантера. Может рассказать брату о чешуйчатом? И пусть тоже его ненавидит. Объединим усилия. Но потом я мысленно махнула рукой. Брат действует эмоционально, грубо и с открытым забралом, а месть — блюдо холодное, и мой план прекрасен в своём коварстве. Братец только испортит его. «Ты поэтому убежала?» — уже с заботой в голосе спросил брат. Гнев выдохся, теперь он будет чувствовать себя виноватым. Я посмотрела на так и стоявшего с виноватым видом Кайла и сказала. «Нет, не только. Просто скучно стало». Взяла под руку Алиору, стоявшую напуганной мышкой, пока брат орал, как резанный, и потащила к себе. «Фея, да си фея», поправился Кайл, увидев досаду на моём лице. «Можно тебя на минутку?» «Наедине!» И я пожала плечами. На самом деле, говорить с ним не хотелось, но лучше это сделать сейчас. «Васим, проводи, пожалуйста, Алиору ко мне!» — попросила я брата. Тот покосился неодобрительно на друга, но молча выполнил просьбу. — Я слушаю, что ты хотел сказать? — вежливо поинтересовалась я. — На самом деле я хотел попросить прощения, — начал Кайл. Он нервничал, и я не понимала, почему. — За что? — Васим увлёк меня за собой. И когда Эйден заметил тебя, я представляю, какую картину ты увидела и что могла себе напридумывать. И какую же «Нет, я не издевалась, разве только чуть-чуть?» «Всё было совсем не так», — горячо заговорил Кайл. «Слишком горячо для северного Викисланда». «А как?» — сдерживая смех, спросила я. «Я вообще не должен был тебя оставлять. Зря я послушал Васима», — сокрушенно покачал головой Кайл. «Кайл, послушай, ты нравишься девушкам. Это нормально, что ты будешь всегда окружён их вниманием. Ты мне ничего не должен...» И никаких обязательств у тебя передо мной нет. Поэтому не понимаю твоих терзаний. Правда, не понимаешь? А если я хочу обязательств? Я очень требовательная в отношениях, Кайл. И люблю, чтобы меня ценили. По-моему, тебе пока рано заводить отношения, извини. Я пожала плечами и пошла в сторону лестницы. Кайл метнулся за мной и схватил мою руку на перилах. Я докажу, что ты ошибаешься. Горячо воскликнул он, вызвав опять внутреннюю усмешку «Как-то много всего произошло за последние часы, и мой ум сейчас занимал дракон», — потеснив кайла «Мой план был прост. Месть — это когда ты воплощаешь самые сильные страхи обидчика. Дракона изгнали из дома за то, что он не хотел связывать себя узами брака. Гулять и развлекаться хочет дракончик. обломаем -с. Он уехал от судьбы за три девять земель, лишившись всего. Родина, семьи, магии, друзей. А судьба настигнет его и тут. Ха-ха-ха. Кто-то еще думал, будто я обманывала, когда говорила, что я коварна и жестока. Убедились? Я соблазняю дракона, а поутру он обнаруживает метку брака. Преподнесла я краткий и гениальный план подруги. «Гениально!» — восхитилась она. Но как ты это провернёшь? Это, конечно, будет проблемкой, но где наша не пропадала? Для начала надо узнать про метку «Брак у драконов». Это первая и главная задача, потому что информация закрыта. Я привлеку всех родственников, но сколько времени уйдёт на сбор информации? Хорошо, допустим, ты узнаешь, как ты её нанесёшь. Магическое тату, предложила я вариант. «Как ты ему её сделаешь так, чтобы он не заметил? К тому же тебе надо сделать и себе? Ты хочешь иметь тату на всю жизнь?» Скептически спросила подруга. «Конечно нет, боги упаси! Меня аж передёрнуло Брррр. Сделаю временную, себе на короткий срок, ему на память подлиннее, на годик или два». Предвкушающе улыбнулась я. От одной только мысли, как он обнаружит у себя метку пары, Я уже чувствовала растекающееся в груди счастье. Что же будет, когда план будет приведён в исполнение? «А как ты его соблазнишь?» — заинтересованно спросила подруга. «И я не имею в виду, что это будет трудно, но ведь он что-то заподозрит, если ты вдруг снизойдёшь до него». Согласна. «Тем более я и не смогу изобразить страсть к нему. А если он начнёт издеваться, то тоже не сдержусь». И тогда весь план полетит в Тхирам. Но на этот счёт у меня есть мысль. В общем, у плана, конечно, есть сложности, подвела я итоги, но если поставить цель, любые преграды можно преодолеть. Не будь я досифея, Миббалмар! С жаром и пылом я разослала родственникам просьбу о помощи. Найти и сообщить мне всю информацию о брачной метке драконов. На вопросы любопытных объяснила, что изучаю традиции всех раз а про драконов сведений настолько мало, что я ими заинтересовалась. Ответов не было так долго, и информация оказалась настолько скудной, что ничем не могла мне помочь. Я уже почти успокоилась и решила, что не судьба, и дракону повезло. Тем более мы с ним больше не встречались. Его помощник Дрейк каф сам пришёл ко мне, чтобы доложить, чем закончилось дело, которое возбудили по моей инициативе. «Дело закрыто по причине отсутствия состава преступления», — вздохнул Дрейк. «Обвиняемый так и стоял на своём, что хотел лишь вас защитить». «Но кто он такой? У вас есть о нём какая-нибудь информация?» — нахмурилась я. «Вы меня простите, дир Дрейк, но нормальным он не выглядел. Я его боюсь». понимаю. О нём ничего не известно. Ни откуда пришёл, ни кто он такой. Он, похоже, из юродивых. Если это так, вы понимаете, найти какую-то информацию о нём будет сложно. Но если он ещё раз появится в вашей жизни и что-то предпримет против вас, за него серьёзно возьмутся. Его предупредили, чтобы он к вам больше не приближался. Я задумалась. Юродивыми у нас называли магов-ясновидцев которые не выдержали дары и сошли с ума. Они ходили по белу свету и дарили всем, кому считали нужным свои предсказания. Их не особо слушали, чего только они не предсказывали, от конца света до появления новых анжелов, но и не обижали. Если он действительно юродивый, то это меняет дело, но я не заметила, чтобы маньяк был прямо сумасшедшим. Я в детстве как-то видела одного юродивого, Он очень напугал меня, набросившись и неся какую-то чушь, которую я и не разобрала толком, будучи ребёнком. Да, там сумасшествие плескалось в глазах, он был какой-то беспокойный и словно одержимый духом. Мой маньячелло таким не выглядел, он был спокойным и отрешённым, словно происходящее вокруг его не касалось. Впрочем, я что, много знаю о сумасшествии? Тоже мне специалист. Дрейк пригласил меня встретиться, и я согласилась на ужин из желания узнать побольше о гаде чешуйчатом. Вид дракон блекло коричневой. Но Дрейк не желал говорить о начальстве, изящно увиливал от этой темы и переводил разговор на меня. То есть на нас с ним. В общем, только зря вечер потратила. Ещё и после пришлось выслушивать нотации брата с Кайлом, которые видели, как Дрейк к нам заходил. Вообще-то какое-то стрёмное время наступило. Пекло так и стояло, и из дома не выползти. А Леора убивалась по Уолтеру, решив пострадать от несчастной любви. Брат хотел вернуться в академию, ему надоело тут жариться. Но Кайл упрашивал его остаться подольше, не теряя надежды найти ко мне подход. Эйден тоже развлекался с местной подружкой. Вездесущий янтарь составлял компанию маме, решившей навестить тётку в другом городе. Всё замерло, только у папы была интересная новость. Получилось, поделился он своей радостью за ужином. Выкару удалось вдохнуть жизнь. Теперь она сияет как новая. У меня выпала вилка из рук. И я нырнула за ней под стол, чтобы скрыть замешательство. Взяла себя в руки и вынырнув, сияющей улыбкой поздравила. Какая чудесная новость, отец! И как всё удачно прошло? «Кто же тот волшебник, что починил и кару? Много работы было, наверное?» «Да нет», — добродушно ответил отец. «Ничего особенного. Почистили металл, почистили камень. Он, оказывается, и не треснутый был. Видимо, так эффект от пелены смотрелся». «Да неужели?» — ёрзая на стуле, восхитилась я. «Да, вот так. Иначе как чудом я это объяснить не могу». Сколько эта икара моталась по городам от эксперта к эксперту, а получилось у нас. Король будет доволен. Мама города посмотрела на отца, и он ей тепло улыбнулся. «И что теперь с ней будет?» — поинтересовалась я. «Вернется в королевскую сокровищницу», — пожал плечами отец. И налег на жареные в капусте ребрышки ягненка с молодым картофелем. Повисшая в воздухе скука была нарушена двумя обстоятельствами. Я решила подшутить над братом, который обидно поддел меня за обедом. И заодно над Хайлом, которого поджимало время, и он решил не тратить его на ухаживание, а взять напором. Теперь он подлавливал меня в укромных уголках и приставал с поцелуями и ласками. «Магии у меня немного, зато изворотливости за двоих».